Глава сорок шестая. «Часы!» — рвана выдохнула, наконец очнувшись от страшного зрелища и прижав к себе расплакавшегося малыша, я, не разбирая дороги, рванула к поместью. «Миссис Катарина!» — ошеломлённо прокричал напуганный Глен. Я же, не останавливаясь ни на секунду, прохрепела. «Беги за мной! Просто беги за мной!» «А как же мама?» Срывающимся голосом просипел парнишка. В считанные минуты догнав нас, он посмотрел на меня взглядом полным ожидания и непоколебимой веры, что я непременно всё исправлю. «Мы спасём. Мы их обязательно всех спасём», прошептала, задыхаясь от бега и охватившего меня ужаса, и влетела в поместье, на ходу прокричав. «Дом! Запустите Глена немедленно!» «Миссис! Я зашёл! Зашёл!» Смеясь от счастья, сбывшейся мечте и плача по родным, мальчик обогнал меня и жалобно спросил. «Вы же поможете, да?» «Да. Беги в дом. Обещай присмотреть за Сашкой, а я... я всё исправлю». Проговорила я, осторожно уложив ребёнка на руки Глэна, не оглядываясь, устремилась к холму и прокричала. «Фэнтон!» «Здесь я. Не стал появляться, чтобы мальчишку не пугать», — отозвался призрак, обеспокоенно пробормотав. Последствия будут. Плевать. Главное сохранить им жизнь. А год дождей или снега мы переживём. Я буду тебя ждать внизу, выкрикнул старик, растворяясь в сумраке леса, и я же продолжала бежать, запинаясь о торчащие корни деревьев, и стиснув зубы доскрежета, морщась от боли в боку, молила Всевышнего дать мне сил изменить этот кошмар. Не помню, как я преодолела эти чёртовы ступени. Кажется, я вообще на них не наступала. И влетя в зал, едва успела притормозить у часов, содрогаясь всем телом, я тут же согнулась пополам, задыхаясь от боли и страха за жизнь своего ребёнка, мужа, Наташи, Чарльза и остальных погребённых под огромной каменной насыпью людей. Что делать? прохрипела я, часто-часто дыша, буквально подползла к часам, оперлась на один из выступов и попыталась себя поднять. Этот рычаг надо сдвинуть на 10 градусов, чтобы установить прошлый виток времени, произнёс призрак и чуть помедлив добавил. Потом пружину сжать. Катя, с этим не каждый мужчина справится. Один из Коулов из-за этого их и сломал, а меня убил. Я справлюсь. Я должна, рявкнула рывком, поднимаясь на ноги. Какую пружину? Сначала рычаг, едва слышно ответил Фентон, с тревогой на меня поглядывая. Всё, достаточно. Теперь пружина. Час. Грёбаный час я билась над этой проклятой железякой, но она никак не поддавалась. Казалось, я перепробовала все способы, но чёртова пружина даже на миллиметр не сдвинулась. Обессиленно рухнув на пол, завывая как разъярённый зверь, я срывающимся голосом кричала, чтобы заглушить эти душераздирающие, ужасные стоны боли, которые преследовали меня с тех пор, как я увидела оседающую гору. Да чтоб тебя, дико зарычала, со всей силы ударив кулаком по ненавистной мне железяке. Чтоб тебя. Кать, у тебя кровь, прошептал Фентон, молчаливый и мрачный тенью нависая надо мной. Катя. Да, отрешённо просепела и рассеянным взглядом окинув зал, с недоумением прислушалась. К стонам боли вдруг добавился голос. тихий, ракочущий, словно весенний гром. Этот голос что-то говорил, требовал, ругался, но я не могла разобрать ни слова. Катерина, твоя рука. Вены вздулись. Тебе плохо? встревоженно проговорил призрак, подавшись ко мне ближе и пристально в меня вглядываясь. Мне хорошо. о соловела пробормотала и качаясь, словно пьяная, я, ведомая странным голосом, подняла камень размером с мою голову и, размахнувшись, ударила по стеклянной колбе. «Кать!» — тотчас испуганно закричал Фентон с обречёнными вздохами, летая вокруг осколков и пытаясь их собрать в одну кучу. «Зачем?» «Так надо!» — проговорила, зачем-то обошла призрака, положила окровавленную ладонь на разбитую колбу и с умиротворяющей улыбкой закрыла глаза. «Катарина!» Тарина. Голос Фентона стал отдаляться, а перед глазами замелькали тысячи мурашек. Теперь всё. Удовлетворённо кивнула и с невероятной лёгкостью сдвинула пружину и повернула стрелки часов. Теперь всё будет хорошо. Спасибо. Фентон, ошеломлённо промычал, и настороженно на меня поглядывая, поплыл следом за мной. «Кать, ты где была?» Алинка сказала, что ты будешь в кабинете. Я обыскалась. «А что с рукой? Почему у тебя кровь? Ты поранилась?» Протараторила Наташка, быстро окинув меня внимательным взглядом. «Кать!» «Спасибо, спасибо!» Хрипела, задыхаясь от рыдания. Я стиснула Наташку, неистово шепча. «Спасибо! Ты жива, жива!» «Кать, а что случилось-то?» «Идём в дом!» Даллер как раз должен сейчас прийти. По дороге я всё расскажу, проговорила наконец, очнувшись от странного оцепенения, Ирванула к дочери. Мне было необходимо увидеть Алинку, почувствовать её, вдохнуть её запах, чтобы окончательно убедиться и поверить, что всё закончилось. "Да, конечно", кивнула Наташа, покосившись на плывущего рядом со мной задумчивого Фентона, и спросила: "Ты был с ней?" "Да," Борк на устарик, бросив на меня обиженный взгляд, и исчез. Через 2 дня вы пойдёте на открытие торгового пути. Когда у подножия горы соберутся все жители города, Аберон взорвёт Хархам, часть горы обрушится. Я видела это собственными глазами. И ты, повернула время, прошептала Наташа, сразу догадавшись, что я сделала. Девушка судорожно сглотнув, о торопела остановилась у королевца. Да, мне пришлось. Теперь я хочу увидеть дочь. Прости. Конечно. Алинку я встретила в холле. Дочь только что сбежала вниз по лестнице, спеша в школу, где должна выиграть в первой девчачьей команде по игре в кроссти у мальчишек. Знаю, что мой порыв, наверное, напугал ребёнка, но я ничего не могла с собой поделать. Крепко обняв Алинку, задыхаясь от неописуемого счастья и облегчения, я ни слова не сказав Беззвучно плакала. "Мама, ты чего?" обеспокоенно пробормотала доченька, неосознанно прильнув ко мне ближе. "Что-то случилось?" "Уже нет", прошептала, чуть отстранившись, и впирилась в лицо испуганной Алинке и проговорила: "Я очень тебя люблю". "Кать", Наташа сказала, в дом влетел обеспокоенный Даллер и, увидев зарёванную меня и испуганную Алину, проговорил: ты смогла? Да, коротко ответила и устало поде на стол, дрожащими руками приняла кружку, поданную мужем. Сделав небольшой глоток, заговорила. Через 2 дня на открытии гору взорвут. Найдите Аберона, это не должно больше повториться. Мне рассказал об этом Глен, ему Бас. Надо узнать, как он ощутился в горах и где видел Аберона. Уверена, они уже там. Я найду Коротко бросил Даллер и, стиснув меня в своих объятиях, отчаянно поцеловал. «Прости, что тебе пришлось это пережить. Найди Аберона!» — одними губами произнесла, устало закрывая глаза. Самым невыносимым было ожидание. Мы о чём-то говорили, даже смеялись, но я каждый раз испуганно вздрагивала от малейшего громкого стука. А ещё голос. Он звал и звал. но я трусливо заглушала его напеванием глупых стишков, беспокоя своим состоянием дочи Наташу. Только через сутки уставшие, грязные Даллер и Чарльз вернулись домой, сообщив долгожданную весть. Аберон пойман, но, к сожалению, попытался сбежать и погиб, ударившись головой о камень. Взрывчатку несколько десятков ящиков увезли, а подельников бывшего префекта отправили в Кламар. Также... Его Величество на открытие торгового пути наградит двух храбрых мальчишек, Глена и Баса, орденами и тремя сотнями лидоров. А позже, когда я и Даллер остались наедине, муж рассказал, как Чарльз сначала попытался выяснить у Аберона, что ему от нас и от дома нужно. Но бывший префект лишь презрительно скалился и молчал, правда, недолго. Милый и улыбчивый Чарльз очень трепетно берёг покой своей семьи. Он увёл Оберона подальше от свидетелей и многое узнал. Оберон Трейси, как оказалось, внебрачный сын покойного его величества. Не оценённый, обиженный мужчина и нелюбимый сын много лет копил в себе ненависть к отцу, а после и к брату. Годами он создавал своё теневое королевство из воров и душегубов и тщательно готовился свергнуть родителей, а потом и брата. Перебравшись несколько лет назад в Терси, Он случайно узнал о странном доме Коулов, и его, конечно, не могло не заинтересовать их загадочное прошлое. Префекту удалось многое раскопать об этом месте, как и о том, что благодаря часам, созданным гениальным Фентоном, можно повернуть время вспять. По его грандиозному плану префект хотел расправиться с младшим братом, когда нынешний король ещё только родился, чтобы у его отца не осталось выбора. и он признал своим наследником Аберрона. Но тут появились мы и ни в какую не поддавались очарованию мужчины. А после в городок заявился советник его величества, и бывшему префекту пришлось скрываться. Узнав об этом, Чарльз, не раздумывая ни минуты, тайно освободил Аберрона, чтобы тот рискнул уйти, и при попытке бегства бывшего префекта убили. Муж и отец решил, что мёртвый Аберрон безопаснее для его жены и сына. И да, поступок мужчины был жесток, но я была согласна с Чарльзом. Кто знает, что рассказал бы Аберрон в темницах Кломера и чем бы нам это отозвалось. На следующий день, после предотвращения трагедии, я, Наташа, Алинка и Саша дожидались Далери и Чарльза, нервно поглядывая то на часы, то на гору и молили Всевышнего, чтобы празднование открытия нового пути Прошло без происшествий. И только когда наши мужчины вернулись домой целыми и невредимыми, мы с облегчением вздохнули, а я мысленно пообещала Голусу вернуться под холм и поговорить.